Это предложение было встречено кисло. Всё же пять человек в акарс сумело говорить. Василенко, его брата, юриста и публициста Василенко, адвоката Чолгановского, профессора Смирнова, служащего земельного отдела Коммунхоза Чебакова. Эта пятёрка и составляла ядро Киевского областного центра действий. Все они категорически отказались вести какую-либо контрреволюционную борьбу с советской властью, но согласились с предложением Вакара содействовать в издании за границей журнала Ночь для освещения общественно-политической ситуации в России и на Украине. Впоследствии В Париже вышло несколько номеров этого журнала под эгидой всё того же Вакара. Их содержание вызвало возражение со стороны членов КЦД своей необъективностью. КЦД не имел ни собственной программы, ни платформы, не было даже руководителя данной организации. По свидетельству Василенко, После отъезда Вакара за границу работа Пятёрки вперёд не двигалась. Она оказалась неподготовленной для каких-либо практических заданий. Интерес к журналу в кругах киевской интеллигенции скоро заглох. Никаких статей не поступало. Зародились сомнения в жизнеспособности намеченного издания. Пятерка замкнулась сама в себе, превратившись, в сущности говоря, в обыкновенную группу лиц, собиравшихся время от времени для светских разговоров. В феврале 1923 года вообще было решено прекратить переписку с Парижем. К этому времени большинство пятерки рассматривали центр действий как совершенно ненужную организацию. Собрания происходили всё реже. На них шла обычная беседа за чашкой чая по поводу каких-либо местных событий, газетных сообщений и тому подобное. Пятёрка фактически умерла, если вообще когда-либо она жила. А вскоре на одном из чаепитий было сообщено И о последовавшем роспуске центра действий в Париже. По-другому была оценена деятельность КОЦД органами НКВД. Они раздули громкое политическое дело. В начале лета 1923 года ими были арестованы около 100 человек якобы причастных к деятельности КОЦД. Среди них было много сотрудников Украинской академии наук, которые даже не были знакомы между собой. К делу привлекали группу младших научных работников, преподавателей школ и вузов, собиравшихся для обсуждения вопроса о возобновлении работы университетов, ликвидированных в 1920 году. В обвинительном заключении По делу отмечалось, что члены КЦД занимались контрреволюционной деятельностью, боролись за введение в России всеобщего тайного и равного избирательного права. Содействовали оживлению деятельности легальных некоммунистических обществ и организаций, сотрудничали с русской эмиграцией в Париже. Процесс по данному делу происходил с помпой. Его описывает жена Василенко, Полонская Василенко. Суд состоялся в зале купеческого собрания Киева. Кроме двух государственных прокуроров, Михайлик и Ахматов Ахманицкий, выступал общественный обвинитель Скарбык и четыре защитника: Пухтинский, Ратнер, Витвицкий, Гемерштедт в зал сюда впускали по билетам, распространявшихся на заводах и фабриках. Процесс длился 3 недели и превратился в дискуссию, в которой соперничали представители марксистской идеологии и независимой мысли. По приговору Киевского губернского суда Василенко был обвинён в том, что он совместно со своим братом Константином Чебаковым, Смирновым и Чолгановским организовали и были членами в КЦД. Заслушали на своих собраниях три доклада Вакара и постановили издавать в Париже журнал Ночь. Указанная группа лиц должна была собирать материал давать темы и получать журнал, посылать в Париж о нём оценку. КЦД, поддерживая через линию связи отношение с парижским центром детей в течение 1922-1923 годов, собирался на заседание, обсуждал собираемые материалы для журнала, направлял их в Париж раскзывал свои мнения по различным вопросам политической жизни России.